Глава одиннадцатая Работник из Славика оказался никудышный. Лера, конечно, не была уверена, что сама сделала бы больше, но мужики, которых она периодически приглашала помочь с участком, пахать умели, в отличие от этого Сибарита. Сырники он ел с большей охоткой. Утомился бедняга на участке, видать. — Не поперхнусь, — выдал он через некоторое время. — Можешь не буравить меня взглядом. Нужен ты мне, фыркнула Лера, но глаза отвела. Посуда на тебе. А ты снова вязать? Нет, к уроку готовиться. Завтрашнему, последнему. Вот поработаю с утра, а потом и к участковому можно идти. Не желая замечать недовольство Славика, Лера вышла из комнаты. О переносе дня занятий ее проинформировала мама ученика несколько минут назад. Собственно, Лере было все равно, когда заниматься. «Хотят улететь в Турцию на сутки раньше? Да ради бога!» Но подготовить материалы следовало, чем Лера и занялась, включив компьютер. Упражнения, ролики на языке, смешные картинки, чтобы поднять настроение, текст для перевода. Она настолько увлеклась этим, что не заметила, как в комнате появился Славик. «Подскажите, сколько стоит эта квартира?» – раздался у нее за спиной его голос. «Ты знаешь английский?» «Меня больше удивляет, что ты его знаешь». Не поворачиваясь, откликнулась Лера. «Я на этом языке деньги зарабатываю, а вот ты Англия или Штаты?» «Понятия не имею», — последовал ответ. Увидел надпись, прочел. Следующие полчаса они выясняли, какие еще языки знает Славик. Оказалось, немецкий и французский, плюс что-то на итальянском. Лера, которая свободно владела только английским и с грехом пополам понимала простейшие фразы на немецком, посмотрела на своего квартиранта с уважением. — Посажу тебя тексты переводить. На картошку точно заработаешь, — сообщила она. Славик фыркнул. — Я лучше пойду дрова твоим соседям порублю, чем буду горбатиться за одну картошку. — А у моих соседей есть кому рубить, — проинформировала его Лера. — Это только я без мужика живу. Да и работничек из тебя, аховый. Так что только переводы, только хардкор. — Обойдешься, — проворчал Славик. — Другой способ заработка найду. — Угу, — кивнула Лера. — Я почти поверила. Спал Славик нервно. Ему что-то снилось. Но что? Проснувшись, он ничего не вспомнил. Только общее состояние было подавленным. Дорская еще спала, Так что Славик спокойно занял ванную. «Посажу тебя тексты переводить. На картошку точно заработаешь», — вспомнил он, стоя под душем. Нашлась умница. Он — переводчик текстов. Славик понятия не имел, какие там заработки, но подозревал, что только на картошку ему, как новичку, в таком случае и хватит. Выйдя из ванной, Славик поставил чайник, заглянул в холодильник. Сырников оставалось несколько штук. В карманах пятьсот рублей. И кто знает, что будет завтра. Славик нахмурился. Ситуация ему упорно не нравилась. Он хотел есть. Много. Вкусно. Да и спать тоже на нормальной кровати, а не на этом. Диване. Дорская вышла к столу, когда закипел чайник. Заспанная, судя по движениям, чем-то раздраженная. Или кем-то, проворчал про себя Славик. Это спокойно может и на мне сорваться просто так, чтобы жизнь медом не казалась. Не вспомнил, этот вопрос уже стал традиционным. Если бы вспомнил, давно вел бы себя по-другому, проворчал про себя Славик и отметил вслух «нет». Жаль, а в глазах так и читается, на хлебник. Но только в глазах, все же творог был куплен на деньги Славика, как и яйца. И Дорская, с удовольствием жевавшая сырники, это понимала к радости Славика. Занималась с учеником Дорская чуть больше часа. Вышла из комнаты в приподнятом настроении. — Ну что, к участковому? — В халате. Славик вопросительно посмотрел на нее. — Могу и в халате, — хмыкнула Дорская. — Главное, чтобы ты негаликом отправился, а то бабы-соседки от зависти помрут. Славик покраснел. Вот же, стерва, чувствует себя хозяйкой ситуации. Вышли через полчаса. Славик в своем джинсовом костюме. Дорская в платье, которое внезапно оказалось у нее в шкафу. Смотрелась она, конечно, в платье не очень, явно не дюймовочка, хоть и пыталась скрыть свои телеса. Славик так и рвался пройтись по ее внешнему виду. Останавливало его только отсутствие собственного жилья и денег.